Глава 14. Всякое такое. Сава сидел на поваленном дереве, чуть сгорбившись, и смотрел прямо. Они решили выбрать уединенное место для встречи. Женя остановилась, дав себе немного времени отдышаться, и заметила в руке Саввы сигарету. Он подносил пальцы к губам, затягивался и стряхивал пепел. Иногда поглядывал на телефон. Женя всё еще не могла привыкнуть, что он изменился. Татуировка на шее, светлые волосы и привычка курить. Она выдохнула и направилась к Саве. Тяжелые плотные облака закрыли солнце. На Женином плече лямки от шопера, а в руках горшок с цветком, который она крепко прижимала к себе. Сухая серая земля потрескалась, и Женя жалела, что не полила бабушкин огород. Савина сообщение сбило ее с толку. Она подошла к поваленному дереву, кора которого в некоторых местах покрылась мхом, и Сава увидел ее. Бросил окурок в пустой стаканчик от кофе и окинул взглядом. Рядом с ним, прислоненный к ветру стоял второй стаканчик с черной крышкой для Жени. «Не думал, что ты придёшь не одна», Он кивнул на горшок в ее руках. «Надеялся поговорить без свидетелей». «Можешь быть уверен? Он никому ничего не расскажет. Вообще, честно говоря, сомневаюсь, что он проживет долго». Женя села на поваленное дерево, надеясь, что белые шорты смогут это пережить. Поставила горшок в траву, а шопер положила рядом с рюкзаком савы. Была у бабушки и зачем-то забрала его. Хотела отнести Рите, ведь дома совсем рядом — Но почему-то не отнесла. Вот. Кстати, у тебя есть вода? Сава молча достал из рюкзака наполовину пустую бутылку с водой. Женя открутила крышку и налила воду в горшок. Сухая земля медленно впитывала ее. Женя украдкой посмотрела на Саву, пытаясь прочесть на его лице хоть какие-то эмоции. Она не знала, каким тот будет сегодня. После Ритиного дня рождения ей казалось, что он разморозился, но уже на прогулке с Ритой и Мишей поняла, что ошиблась. Сава оставался закрытым, несмотря на поддержку на кладбище и поход в гости. Женина мама закидывала его вопросами об учебе. Сава поделился с ней, что планирует работать реставратором, потому что ему нравится сохранять историю. Рита тоже не осталась без внимания ее мамы. Женя в основном молча слушала и пила чай. «И как?» Сава неопределенно взмахнул рукой и замялся, как будто боялся затронуть тему бабушки, хотя Женя сама ее начала. «Сходила?» Его взгляд смягчался, когда разговор заходил о Жениной бабушке. «Ты можешь не подбирать слова. Нормально. Если Женя хотела вернуть доверие Савы, то и сама должна была довериться ему. Ну, точнее, это было непросто. Столько воспоминаний. До сих пор не верится, что новых с бабушкой больше не будет. Все так резко оборвалось? Да» согласился с ней Сава. Резко. Похоже, Сава имел в виду не только смерть ее бабушки, но и их дружбу, которая прервалась так же внезапно. Сава протянул Жене стаканчик с кофе, и она обхватила картонные стенки пальцами, согреваясь. Погода быстро переменилась. Телефон Савы завибрировал, и он взглянул на вспыхнувшее окошко уведомления. Это Миша зачем-то сообщил он. Прислал фотку кота?» сава разблокировал экран и показал Жене присланное Мишей фото. Кот лежал на кровати, обхватив белыми, словно это были пушистые носки, лапками чашку с чаем. Женя улыбнулась. «Не игнорируй его. Скоро коты захватят мир. Не притворяйся, что не любишь их». сава погасил экран, бросил телефонный рюкзак и развернулся к Жене. Та почувствовала на себе внимательный взгляд и вновь сделала глоток, спрятавшись за стаканчиком с кофе. «Поговорим?» — спросил Сава. «Давай поговорим». «Расскажешь о себе?» «У меня, в отличие от тебя, нет татуировки». Женя невольно дотронулась до собственной шеи, проводя кончиками пальцев по коже. «Я имею в виду...» Ничего нового у меня особо нет. Ладно, меня зовут Женя, мне 18 лет, учусь на филфаке и подрабатываю копирайтером, придумываю гороскопы и всякое такое. Люблю фильмы с Райаном Гослингом и прогулки в парке. Мне нравятся добрые и открытые люди с чувством юмора. Женя представилась так, словно заполняла раздел о себе на сайте знакомств. И всякое такое, и всякое такое. Когда Сава улыбнулся, она указала на него рукой, намекая на его очередь. О. Хорошо, подграл он ей. Меня зовут Сава, мне 19, учусь на архитектурном. Ценю в людях честность. Не люблю рано вставать и ненавижу оливки, а люблю «Татуировки и краску для волос?» — подсказала ему Женя. «Что-то не так?» Савва с наигранной обидой взъерошил волосы и приподнял бровь. «Нет, все так!» — Женя взглянула на него. На нем была светло-желтая футболка, гармонично оттеняющая загар, и светлые джинсы. Перед ней сидел уже не тот мальчик, который когда-то боялся пиковой дамы. «Тогда приятно познакомиться!» Они пожали друг другу руки, как будто только что познакомились. Савина ладонь, как и всегда, была тёплой. «Я живу в общаге с Кристиной, моей соседкой, и нам повезло, что мы вдвоём. К нам хотели подселить ещё одну девушку. Может, осенью ещё подселят», — продолжила Женя. «У нас общий душ с ужасными лейками и огромными очередями, тараканы и коты, а ещё очень странный завхоз, который меня пугает». Чем? Во время учебы Женя иногда жалела, что не общалась с Савой, потому что хотела рассказать ему все о своей жизни. У нас в общаге живет много девушек, а девушкам иногда дарят цветы, и эти цветы вянут. После этого их обычно выбрасывают. Пока все логично. Так вот, завхоз периодически подбирает их и ставит в вазах на подоконниках. Говорит, что цветы никогда не умирают. Философски. А еще он выглядит так, как будто никогда не моется. По нему нельзя определить возраст, и он ведет себя так, словно немного, ну, не в себе. Не знаю, как его взяли на работу. Тем более с людьми. А у тебя что? У меня нет странного завхоза, зато есть странная коменда. Но в целом все нормально. Жаловаться не на что. Сначала было тяжеловато, но сейчас нормально. Я привык. Не хватает маминой еды. Голодаешь? У меня есть руки, и я в состоянии приготовить себе еду. Даже если яичница будет черной, а макароны — слипшимися комом. Я рада, что у тебя все хорошо. Правда. Кажется, ты не расслышала последнее предложение. Я серьезно. сава кивнул и улыбка на его лице потухла. «Я просто не понимаю тебя», — сказал он. «Не понимаю, чего ты хочешь. Я уже пережил все это и отпустил. Стал жить дальше. Но тут появляешься ты. Внезапно пишешь мне еще вечеринка этот, телефон, твоя просьба сделать вид, что ничего не было, и вообще не знаю». Я просила сделать вид, что мы не ссорились. «А мы разве ссорились?» «Нет», — смутилась Женя. «А твой пост?» «Ты о чем?» Сава вопросительно посмотрел на нее и повел плечом. «А, ты про это? Ну, я же не мог так легко выкинуть нашу дружбу и обо всем забыть». «Как я?» «Я этого не говорил» но ты все время на это намекаешь ты сбежала оставив меня с сава закусил губу с кучей вопросов и если сначала я хотел получить на них ответы то потом забил и я тоже человек и то как ты уехала это неприятно помогла ему женя можешь называть это так сава позволил себе усмехнуться и взглянул на Женю. И «Я чувствовал себя настоящим придурком. И я думал, что тебе нужно время после смерти бабушки. Потом решил, что ты просто не захотела со мной общаться. Ну, после этого...» Теперь он крутил в руках зажигалку. «И это нормально. Но было бы честно сказать мне об этом. И я даже не говорю о том, что ты могла сделать это лично, но хотя бы смс-ка, Женя». «Я... И твоё молчание было вполне красноречивым. Да. Это было хреново, согласилась Женя, чуть крепче сжимая стаканчик в руках. Вообще-то я не планировала сбегать вот так, но бабушка, и потом все как-то закрутилось, запуталось, и получилось так, как получилось. Я был готов поддержать тебя. Мы же всё-таки «Друзья», — с сомнением произнёс сава «Мне было страшно. Поговорить со мной?» — удивился он. «В том числе», — ответила ему Женя. «Просто всё это было как-то не сильно по-дружески». «Нет, это было не по-дружески. И не я... не я это начал». «У меня было столько же вопросов, сколько и у тебя. Я не... Боже, это так неловко. Неужели мы не можем обойтись без этого разговора?» Воскликнула Женя и вздохнула. Прохладный ветерок коснулся ее кожи, вызывая мурашки. И она поежилась, делая глоток остывшего кофе. На языке остался молочный вкус пенки. «Знаю, знаю!» — сказала она, заметив хмурый взгляд Савы. — Нам нужно поговорить, и я не собираюсь никуда уходить. Можешь забрать мой паспорт в качестве гарантии, если хочешь. — Не хочу, — буркнул Сава, опустив взгляд и провел пальцами по ребру зажигалки. Женина сердце сжалось при взгляде на него. Она не рассчитывала испытывать все, что сейчас испытывала. Но эмоции из прошлого наложились на настоящее, и Женя оказалась в водовороте, который затягивал ее все глубже с каждым Савиным словом. Все это время она не позволяла себе вспоминать ту ночь. «Извини», — уже серьезно сказала она и отставила стаканчик, нащупала ладонью шершавую кору дерева. «Я не должна была так сбегать». Это уже неважно. Я просто хочу понять. Хорошо. Я тоже. Женя почувствовала морось на обнаженных плечах. Задрала голову, подставляя лицо начинающемуся дождю. Может быть, скоро закончится? После Жениных слов дождь только усилился. Крупные капли теперь гнули травинки вниз и разбивались о землю. Это вряд ли. Сава быстро поднялся, перекидывая через плечо лямку рюкзака. Женя встала вслед за ним, ощущая, как намокшие шорты стали прилипать к коже, и направилась за Савой. Цветок, вспомнила она и обернулась, забрала цветок вместе с шопером и побежала с Савой к автобусной остановке. Женя пыталась прикрыть цветок рукой, но это было бесполезно. Во время бега они промокли до нитки. Я забыла закрыть форточки в бабушкином доме. Тихо сказала Женя, устраиваясь на скамейке. сава сел рядом с ней. Не думаю, что из-за этого случится что-то ужасное. Козырек остановки скрыл их от ливня. сава тряхнул головой, сбрасывая с себя дождевые капли, и посмотрел на Женю, которая дула на замерзшие ладони, согревая их дыханием. Ее тело било мелкая дрожь, а пальцы не слушались. Капли неприятностей кали по шее. Мокрые волосы прилипали к щекам и оставляли темные пятна на топе. У нее была заметная особенность. Когда она замерзала, ее губы становились фиолетово-синими, как и ногти. У него стало гораздо меньше шансов. Жанни кивнула на цветок. Это его закалит и сделает сильнее. Ну, или убьет. — ответил ей сава оглядывая Женю. «Сильно холодно. Можем пойти куда-нибудь. В кафе, например». «Нет, нормально», — сказала она, хотя у нее разве что зубы не стучали. «Нормально». «Скажи, ты поэтому себя так вел? Ну, я имею в виду отстраненно. Потому что все пережил и отпустил?» Сава помолчал, достал из рюкзака сложенную толстовку и протянул ее Жене. «Тебе повезло». «Спасибо». Женя тут же натянула серую толстовку поверх мокрого топа и накинула на голову капюшон. «Нет. Я веду себя так, потому что не понимаю, чего ты хочешь. И не хочу снова оказаться придурком». «Ты не был придурком». Но я себя так чувствовал. Извини. Хватит уже. Так что это было? Это было странно.